вдвое больше молока, около 2 литров, и соль по вкусу. Смесь эту при постоянном помешивании кипятят 10-15 минут, а затем фильтруют через волосяное сито, причем разваренный чай отжимают. Иногда воды добавляют очень мало, всего 1-1,5 стакана, и чай варится на молоке. Это объясняется отсутствием или нехваткой пригодной для чая воды, В солончаковых степях. Именно это обстоятельство следует, по-видимому, считать основной причиной возникновению ряда степных народов традиции приготовления чая с молоком. Кроме молока и соли, в чай кладут лавровый лист, мускатный орех и гвоздику, и лишь иногда чуть-чуть сливочного масла. Как правило, пьют чай без масла, но с пшеничными сухарями из масляного теста. Туркменский способ. Название этого способа условно. Он применяется лишь туркменами северо-западных районов республики, а также казахами западного и южного Казахстана. И связан не с национальными, а с природно-климатическими и хозяйственными условиями. Заваривают чай не водой, а молоком, причем молоком очень жирным, как правило, верблюжьим. Способ этот приемлем в условиях жаркого климата пустынь и солончаковых степей, где отсутствие воды и наличие горячего песка 60-80 градусов Цельсия создает основные условия для осуществления такого заваривания. Большой фаянсовый чайник на 2,5-3 литра ставят в раскаленный песок для прогревания. Затем в него засыпают черный байховый чай, как правило, мелкий индийский низких сортов из расчета 25 грамм на 1 литр молока. Смачивают его стаканом кипятка, чтобы чай чуть-чуть расправился, а затем тотчас же заливают кипящим верблюжьим молоком и выдерживают до 10-15 минут, после чего доливают сливками, образующимися при приготовлении чала, его первая фракция. После этого Чай обязательно сильно взбалтывают в чайнике или несколько раз переливают из одной посуды в другую, чтобы он перемешался. Такой чай по вкусу отличается от других комбинаций чая с молоком. Его можно, конечно, имитировать и в городских условиях, но при соблюдении того же теплового режима. Узбекский способ. В Узбекистане национальным напитком является зеленый чай который пьют во всех областях и городах республики, за исключением Ташкента, где преимущественно употребляют черный чай. Для приготовления зеленого чая по-узбекски, или кок-чая, кук-чои, сухой зеленый чай засыпают в хорошо согретый чайник, фарфоровый, из расчета ТХ плюс Т. Затем слегка заливают кипятком не более четверти объема чайника и помещают на 2 минуты в ток горячего воздуха, например, в открытую духовку. Но не непосредственно на огонь, после чего чайник доливают до половины, покрывают салфеткой, а еще через 2-3 минуты обливают сверху кипятком и доливают до 3 четвертей объема и затем выдерживают еще 3 минуты и доливают почти доверху. Наряду с кокчаем у узбеков и особенно в Каракалпакии распространено употребление чая с перцем, медом и молоком. Причем в этом случае применяют черный чай. Чай с перцем – мурччой. Его готовят как обычный черный чай, С добавлением на каждую чайную ложку сухого чая двух горошин чёрного перца, раздавленных. Чай с чёрным перцем и мёдом, а соли мурччой. На каждую чайную ложку сухого чая берут две чайные ложки мёда и две-три горошины чёрного перца. Весь этот состав засыпают в чайник и заваривают как обычно. Японский способ. В Японии пьют зеленый и отчасти желтый чай. Желтый чай заваривают по китайскому классическому способу, прямо в Гайвань.